«Еще два часа, и в нее пролезет все туловище. До рассвета отверстие будет окончено и исчезнет под складками обивки, которую натянет Д'Артаньян. Д'Артаньян выдавал себя за французского мастера и вбивал гвозди с ловкостью опытного обойщика. Арамис же подрезывал лишние куски материи, которая свешивалась до самой земли и прикрывала деревянный остров Эшафота. Между тем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 сказал он. «А вы, если я умру, скажите Д'Артаньяну, что я любил его как сына, и обнимите его за меня. Обнимите также нашего храброго милого Портоса». «Прощайте». «Прощайте», — ответил ему Арамис. «Теперь я уверен в том, что мой король будет спасен, а также и в том, что пожимаю сейчас самую благородную руку в мире». Арамис расстался с Атосом,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 Арамис рассказал им о том, о чем он условился с Атосом, Д'Артаньян одобрил план кивком головы, а Портос воскликнул «Браво! Мы тоже будем там в минуту бегства! Под этим ашафотом можно очень хорошо спрятаться, и мы все там поместимся! Д'Артаньян, я, Гремой Мушкетон можем свободно убить восемь человек! Я не говорю об лизу, а он годится только на то, чтобы держать лошадей!» По две минуты на человека это составит четыре минуты. Мушкетону понадобится минуты. Больше и того пять. За эти пять минут вы пробежите четверть мили. Арамис быстро съел кусок цыпленка, выпил стакан вина и переоделся. «Теперь, — сказал он, — я пойду к его преосвященству. Позаботьтесь об оружии, Портос. Стерегите хорошенько вашего палача, Д'Артаньян».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 — спросил король. — Он в двух шагах от вас, государь. Возьмите кочергу у камина и ударьте трижды о пол. Вы услышите его ответ. Король взял дрожащей рукой кочергу и ударил три раза. В ответ на этот сигнал снизу тоже послышались глухие, осторожные удары. — Значит, — сказал король, — человек, который мне отвечает оттуда...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 и громко застонал. «Садитесь, Джаксон», сказал король, опускаясь на колени. «Вам остается выслушать меня, а мне исповедаться». «Не уходите», обратился он к Арамису, который хотел выйти. «И вы оставайтесь, парри. Даже сейчас на исповеди мне нечего сказать такого, чего бы я не повторил перед всеми». Джаксон сел, И король, преклонив колени, как самый смиренный из людей, начал свою исповедь.